Лао -цзы. в переводе Бориса Кригера «Избранное». Стремление к цели – бренный путь. И бренно сказанное слово. В чём всех миров первооснова? Её неизреченно суть. Чтоб сокровенное узреть – Освобождайся от стремлений, от суеты и от сомнений. Лишь так ты сможешь помудреть. У всех миров один исток. Лишь различаются названия. Но суть не в наименование того, чему названия нет. И путь к нему не мой восторг. Узри во всём чудесном чудо. Всё бытие — один поток, И тайны мира — все оттуда. Не разделяй поток предвечный, Духовного лишаясь счастья, Ведь, разделяя мир на части, Ты создаёшь противоречия. Пока прекрасного не знаешь — Ты безобразного не видишь. Пока добра не постигаешь, То зла ты не возненавидишь. Путь ни добра, ни зла не знает. Себе ведь противоположность Они, как правило, рождают И посему извечно ложны. Коль бытие не отделяешь В потоке ты от небытия, Не существует смерть твоя, Вовек ты смерти не узнаешь. Лишь дав всему определенье И заключив темницу слов, Ты превращаешь нас в рабов И обрекаешь на мученье. Делить, куль перестанешь время, То не страдаешь от былого, Ведь прошлое всего лишь слово. Запомни, слово есть. Это бремя. Не ограничивай пространство, Не будешь ты страдать без места. Кто достигает постоянства, Тому потеря неизвестна. Вот почему живет спокойно, Кто мудр знанием без слов. Освободившись от оков, Он может жить на свете вольно. Мир без конца и без начала, без разделения на понятия. у сколько судеб разрушало лжи слов извечное проклятие. Всяк человек, как чистый лист. Какие письмена наносишь, о том потом с него и спросишь. В нем свет и тьма навек слились. Ты научи его никак среди других не выделяться, Чтоб не хотел за власть он драться, И будет меньше в мире драк. Ты отучи его желать роскошные пустые вещи, Чтоб слушал сердце голос вещей, И меньше будет воровать. Пускай разврата он не ищет, А в целомудрии живёт. Не будет набивать живот, то будет рад духовной пище. И говори, освободись от ложных суетных желаний, А лучше, подчинив сознание, ума скорее наберись. И объясни, свободен тот, над кем не властвуют желания, Без слов и задних мыслей знания. Тебя от мук навек спасет. Великое ничто, вот что такое путь, Благодаря ему все в мире существует. Бездонное ничто переполняет суть, В нем хаос победив, порядок торжествует. В потоке пустоты рождаются миры, И эта пустота полна несчетных нитей, Которыми насквозь пронизан даже ты. И каждая из всех случившихся событий. Гармонию пути непросто описать, Свечи погасшие, как не описать сиянье. Хлопка одной ладони, как трудно услыхать, Так трудно описать источник мироздания. Великое ничто уравнивает все. Никто не знает, что ничто то породило. По-видимому, вечно присутствует оно. Его даже Творцу предшествовала сила. И небо, и земля эмоции лишены. В них сострадания нет, и в этом нет сомнений. Мы все им незнакомы, И все мы им нужны не более соломы Для жертвоприношений. И небо, и земле все подражают в том, И сострадания нет ни в ком, Прими на веру. И чтобы не страдать напрасно обо всем, Вот мудрости совет, Последуя их примеру. Меж небом и землей Пространство пустоты, как пустота мехов, как полости свирели. Совет мне дать позволь, забудь об этом ты. Ведь ложь из лишних слов вредна на самом деле. В основе мира — дух, а мир над ним — гора. Дух вечен, как пастух наш мир оберегает земле небо двух не истечет пора про матерь их в трудах вовек не умирает про матерь корень их и вечный стержень им неведомо во тьме не непознано сокрыто и как живая нить связует их двоих на небе и земле вся тайною покрыта Нет равного величию неба, нет ничего земли древней. И потому ему и ей хотелось подражать им небы. Они не помнят о себе в своем величии нетленном. Так нужно поступать и мне, не думая о теле бренном. Мне говорят, ты так помрешь? А я отвечу, в самом деле, как раз тем дольше проживешь, чем меньше думаешь о теле. Добродетель небес, как живая вода, всем дает себя пить вовсе не за заслуги. В мире множество мест, где в покое всегда можно тихо прожить. Но бегут от них люди. Только через покой Можно истинный путь попытаться вместить, Сделав сердце бездонным. Ведь в покое землей обретается высь. Можно небо испить Только в небо влюбленным. Небо, мир наполняя собой, Не убавит себя, не прибавит. И души драгоценный покой От страданий жестоких избавит. И нет небу границ, нет конца, И источник в нем не исчерпаем. Им, как молотом у кузнеца, Суть вещей мы очам открываем. Можешь златом заполнить свой дом, не оставив для жизни пространства. Но поверь, никогда в доме том не останутся вечно богатства. И стремясь к пышным почестям, ты навлекаешь беду без сомнения. Очень часто о власти мечты неизбежно приводят к падению В чём небес заключается путь? В чём же истинное достижение? От того всего освобождения, Чем людская является суть? Только к небу стремясь одному, Избежать можно в жизни утраты, Как младенец тянуться к нему, чтобы духом стать вечно богатым, отвергая все то, что нельзя воспринять без презрения к вере, управлять государством, любя не себя, а людей в полной мере, и душой отворять небеса, что закрыты для ищущих счастья, их восторженные голоса Ни без женского смолкнут участие. Без небес невозможно узреть Всевозможные таинства мира. Всё рождается, чтоб умереть, Кроме духа, бессмертия эфира. Надо вскармливать все существа, Порождая, но не обладая. Лучшим быть — но притом никогда не главенствовать, всех подавляя, чтобы из всех в этом мире чудес ни одно тобой не обладало, уподобишься силе небес. Вот в чем путь, именуемый Дао. Гай Валерий Катул В переводе Бориса Кригера Избранная Одевая книг моих идеи В строгий переплет или нарядный, О тебе, я думаю, Корнелий, Друг мой и историк наш изрядный, Пишем мы, наверное, не для славы, Не для похвалы пустой на тризне, Для кого-то это лишь забавы, А для нас, наверное, смысл жизни. Кто еще из нас, из италийцев, Мог бы оценить сей акт творения? Пусть же муза вечная веселится, Сохранив мои стихотворенья. У тебя есть птенчик утешение, на колени взять комочек пестрый кончик пальчика как угощение подставлять под его клювик острый Если б только мог я дорогая я бы точно так же стал ей богу с милой словно с птенчиком играя усмирять в душе моей тревогу Как же все жестоко в мире этом, Птенчик мёртв, и девочка рыдает. Почему источник жизни света смерти мрак к нам в жизнь допускает? Только что скакал комочком счастья Девушке моей питомец милый, А теперь лежит он без участия Мёртвые и лишённые жизни силы. Он скакал, как мягкий мячик, точно, Чистил свой пушок он желтоватый, А теперь ушел в путь одиночный, В мрачный край, откуда нет возврата. Старый млад в кручине неизбывной Смерти подчиняется послушно. Красные глаза моей любимой, Сколько горя в них от слез опухших, А корабле. Корабль сей, что вечно был в пути, что ловким слыл в извечных сбурей спорах, никто не мог на скорость обойти, на вольной адриатике просторах, и словно не под парусом он плыл. Вперёд летел, как птица, мимо брега, но где бы ни был он, Увы, вкусил вполне бесчеловечность человека. Бывал он всюду, видел много стран, Фракитцев диких и жемчужный Родос, И даже выходил он в океан. Но всюду видел зависть он и подлость. Когда еще он стройным буком рос На склонах гор лесистых катарийских, Его едва ли волновал вопрос, жизнь проводить ли в благородном риске. Но не спросив, его срубили вдруг, рукой хозяйской обработав после. Он ярко помнил первый свой испуг, когда в волнах смочил впервые весла. Он не молился мстительным богам тех берегов, что, гордо проплывая, не зная, сам стремился к берегам, где нынче старый Дни он доживает. Любимый, будем жить и будем мы любить. Мудрецов не будем слушать вредных. За их речи жалко заплатить даже одной монеты медной. Солнце снова сядет. Помолчим. Тихо ты со мной присядешь возле. Жизнь как луч в бескрайнейшие ночи. Небытия того, что до и после. Лучше мы друг друга целовать. Будем много тысяч раз беспечно. В поцелуях легче забывать, Что ночи нас окружает вечность. Будем жить. И будем мы любить, ни на что вы не уповая. В этом мире надо просто быть, пока вечность не пришла ночная. Флавию, ты скажи ко мне, герой-любовник, друг мой милый, с кем ты забавлялся? Вижу я, что сломан подоконник, и на скатерти как будто клякса. Ты ее показывал мне раньше или скрываешь от меня не стыдно ты ведь друг, совсем уже не мальчик даже мне немножечко завидно из-подлобья не глядит и злобно все равно ведь вас я вместе встречу расскажи мне обо всем подробно я в стихах вас с мигом а любимый Сколько твоих поцелуев мне нужно, Чтобы их поток меня точно насытил, Сколько песчинок несет ветер южный, Сколько светил зажигает Юпитер, Чтоб не смогли бы завистники в суе Их подсчитать, любопытствуя Арьяна, Столько мне нужно твоих поцелуев, Столько мне нужно горячих лапзаний». Ему самому. Бедный котул, перестань быть глупцом. Яркое солнце зашло безвозвратно. И почему непременно обратно хочешь вернуть, Что пропало с концом? Да, ты ее, несомненно, любил, Как ни одну до тебя не любили. Вместе, конечно, вы счастливы были, И ты, конечно, о том не забыл, Делали вместе вы много вещей, ярких, веселых, достойных усилий. Впрочем, признайся, в своем ты бессилие яркое солнце вернуть этих дней. Больше не хочет она быть с тобой. Ты не слабак, не беги за бегущей. Пусть остается сама себе лгущей, пусть же гордится своей нищетой. Больше о прошлом ты зря не мечтай, Пусть разлучили тебя против воли, Пусть ты по-прежнему воешь от боли, Но, наконец, нужно молвить «прощай». Больше нет дела тебе до того, Будет кому она мнится красивой. Жизнь такова, что любимым быть силой Ты не заставишь, увы, никого. Другу, милый друг, рукой я тебе машу. Будь других друзей хоть триста тысяч. Ты вернулся, и в объятия тычись, я скорее твоей семьи спешу. Знаю я, что много новостей рассказать еще ты мне успеешь. Как я рад, что жив ты. Ты мне веришь? Первый ты из всех моих друзей. Приятелю. Встретил я приятеля с подружкой, Принялись чесать мы языками, Поднимали звонкие мы кружки, И не расходились мы часами. Хоть подружка и была красива, И была изящна и беседа, Все ж хватило в кружках этих пива, Чтобы нализаться до обеда. «Как дела Вифинии?» — спросили. Я как раз оттуда и вернулся. Хоть поход тот крахом обернулся, Хвастал я о нем, что было силы. Золото привез, мол, колесницы, Ткани драгоценных сундуками. Сам же без подушки я на камень Складывал голову, как спать ложился. Врал о службе ратной я ретива, а друзья все восхищались чудом. Мне сказали, «Так не будь занудой, ты богат, так заплати за пиво». Друзьям, друзья мои, сподвижники мои, вам, как всегда, ведь дома не сидится, Заинд со мной решитесь удалиться подальше от пороганной любви. Готов я в Альпы снежные бежать или побрататься семиустным Нилом и посетить Египта я могилы, чтоб от любви несчастной не страдать. Готов бежать я прочь за Гальский рейн, на острова к диковинным британцам, Чтоб самому с собой не оставаться, Чтоб удержать себя от скрытия вен. Друзья мои, скажите моей милой, Той, что поистине не любит никого, Пускай любовников заводит мне на зло, Мне всё равно, хоть три стоп у ней было. Отважно выпью я отвар разлук, Скажите той, кого любил я нежно, Пускай не ждет любви моей, как прежде, Цветок любви подсек, нещадный плуг. Зачем я ненавижу и люблю? Зачем я это делаю? Возможно, вы спросите меня неосторожно. Страдаю. А зачем, я не пойму. Данте Альгьери в переводе Бориса Кригера Несложно сердце нежное разбить, И лгать ему несложно в самом деле, И умереть не страшно на дуэли, И продолжать предавшую любить. И там, где время замерло почти, Где яркая звезда не угасает, Меня судьба сия не ужасает. Стрелой своей амуру в меня мечи. Пусть этот злейший в мире весельчак Бьет в сердце, словно в скорлупу ореха. Пусть у меня в глазах от боли мрак. Кричать от боли мне нельзя никак, Как, впрочем, и нельзя кричать от смеха. Мадонна спит, укутавшись в шелка. Увы, идущая дорога ее любви, постойте, подождите, не спешите. Уже ли вы страдаете, не спите? Уже ли, как я, склоняете головы? Увы, представить трудно этот бред, что всех до одного нас поглощает. Навряд ли Бог любовью поощряет за добрых дел давно простывший след. Источник мук и радости — Господь, зачем Ты выдрузил сей столб позорный? Зачем вложил в меня Ты дух мой вздорный? Зачем Ты преломил со мной ломоть? Зачем ты разума меня лишил, Притом не дал ни красоту, ни смелость? Зачем в жилище ты чедушным тело Очаг любви в душе соорудил? Мне нужен лекарь, изнываю я, Стыда скрывая своего нехватку, В неравную, увы, вступаю схватку, Я за любовь, тоскуя и моля. Плачьте, влюбленные, плачет любовь, слыши, как прочет ее угасание, Зная, что верно сие предсказания Все же рискуют любить вновь и вновь. Пусть нас разлучит лишь грубая смерть, Шепчут, но в нежной любви сердцевине Уж зарождается гибельный иней, Бренной земной сытый круговерть. Сколько бы ни было в сердце любви, Даже в ее самой истинной форме, Не забывай, мы на свете одни, Даже коль праздно проводим мы дни В сладкой любви восхитительном шторме, Все же пройдут, несомненно, они. Смерть беспощадная, жалости чувства, Страх материнский за сына, безумство, Сети бесспорных сомнительных знаний, Стыд бесполезных наивных мечтаний, Боль бесконечных постылых блужданий, Как языку избежать богохульства?» Обременительное вольнодумство Скрыть от людей Тоже нужно искусство Весь извращенный порядок вселенной Мир этот злой В своей злобе нетленной Вместе с любовью необыкновенной Неотличимой от тлена распутства В обыкновенных людей мы играли всё, Век от века мечтая о рае Вечно весёлой хмельной молодёжи Все поколения были похожи. Те же все там же и делают то же. Как от всего мы смертельно устали. Поунылый я хромал дороги, И печальны мои мысли были. Посреди клубов дорожной пыли Повстречался путник мне убогий. Я под ветхою накидкой скромной Разглядел знакомую фигуру. Одинокая любовь брела понура, Лик ее чернел от горя темный. Приоткрыв она устала веки, Шепотом по имени позвала И унылым голосом сказала Ухожу я от тебя навеки, Слишком долго от тебя страдала, Взял ты всё, но было тебе мало, Вот и оба мы теперь калеки. Разыщи любовь, моя баллада, И к Мадонне, милой, отведи, Спойте оправдания мои, Даже если будет вам не рада, «Даже если выставит за дверь, Все равно, Мадонне моей, спойте, Ни о чем напрасной с ней не спорите, Бесполезно спорить с ней теперь, Не ходи, баллада, к ней одна, Без любви она тебя не примет, Впрочем, и с любовью вас отринет, Очень на меня, Мадонна, зла». Знаешь, заготовь такую речь, Чтоб смогла на ее услышать. Верь, Мадонна, он тобою дышит, Без тебя он может умереть. И еще добавь ей непременно, Чтобы гнев прошел наверняка. Своего прости ты, дурака, Будет он тебе навеки верный. Нрав мой буйный и характер скверный, Ты скажи ей, Точно усмирю, заточу навеки их в тюрьму, буду вежливый я и степенный. Если не поверят, пусть любовь встанет пред Мадонной на колени. Я ее молить на самом деле смиловаться надо мной готов. Ты скажи ей, что она была в жизни для меня последним стержнем, что я буду милым, буду прежним, тем же, что меня подобрала. Если ж не поверят, все же вам все равно вы ей с любовью спойте, и тихонько дверь вы мне откроете, вслед за вами к ней явлюсь я сам». О любви все мысли меня снова жгут в разнообразии великом. Я отвлечь себя пытаюсь криком, я отвлечь себя пытаюсь словом. Тяжело дышать даже на воле, только сумасшедший добровольно будет рад, когда ему так больно. Почему в любви так много боли? Надо мной смеются злые боги, Дрожь от страха в глубине души. И откуда только страх берется, Что любовь так горем обернется? Говорю себе я, не спеши, Но куда там нет назад дороги? Блуждает взгляд мой, На прекрасной даме я прикажу ему остановиться. Вы в вас меня заставили влюбиться, Возможно, не подозревая сами. И вот пред вами они нем я встаю. Каких еще тут нужно доказательств? Любовь тиран и мастеры издевательств. Играть душою любят на краю. Я вам веряю смело жизнь свою. Теперь над ней вы властвовать извольте. Нет чувств других в измученном сознании, Иных казнив, других услав в изгнание. Души моей открыть вам храм позвольте. Вас я навек в том храме поселю. Разум мой, предвидя все, что будет, Шепчет мне, Себя побереги, красота её тебя погубит, От нее скорее прочь беги. Сердцем от отчаяния бледнее Прислоняюсь к каменной стене, Без оглядки убежать скорее, Даже камни выпьют ко мне. Прочь идти уже я не посмею, Будь что будет, мне не страшен грех. Отступать назад я не умею. Пусть ты видишь, что как трус бледнею. Пусть меня подымешь ты на смех. Смерть так смерть. Я всё принять сумею. Не может быть, что темной страсти бред Есть благословение Мадонны. Лассо набросив боли прежних лет — В груди моей любовь пробудет стуны. Она поймала сердце, словно дичь, Как хищный коршун непомерной страсти. И снова тщетно я стремлюсь достичь Недостижимого на свете счастья. И снова, как безумный, верю я Всему, что шепчут роковые мысли В глазах твоих война. Могу поклясться. Едва касаюсь твоего запястья, Как трепет душу вдруг возносит ввысли Или вовсе за пределы бытия. Спрошу у женщин, смыслищих в любви, Вы растолкуете, олуху, в чем дело? Зачем мужчин так привлекает тело? Зачем влечет нас плоти красота? Куда полезнее душу полюбить. Зачем мы к новой даме то и дело Свой интерес скрываем неумело. Уверен, что волнует неспроста Нас всякий раз единственная та. Не принято об этом говорить. Но если б только дама захотела, То непременно б нами овладела. Боюсь, вы нас поднимете на смех. Мы любим женщин. Очевидно, всех. Промолвит ангел в пламенном порыве. Взгляни, Господь, своим нетленным оком, Что за душа одна сияет в мире, Ей без любви несносно одиноко. И в небесах, в которых нет изъяна, Уста святых в слезах окликнут Бога. Что за душа одна среди океана, Ей без любви безумно одиноко. И им ответит ласково Всевышний. Не торопитесь высудить до срока. Тот, кто любовь с надеждой всюду ищет, Тому не будет больше одиноко. Прости меня, о пресвятая Дева, Молю тебя усердно с небесами. В своей судьбе мы виноваты сами. И выбираем сами мы пути, Придав любовь преступно то и дело. Цинично взвесив точными весами, Кому остаться лучше будет с нами, но ну а кому приходится уйти. И забываем, что достойнее ведь Быть благородным или умереть, Не оставлять любимых позади. И помнить... Бог прощает только тех, Любви забытой, кто отмолит грех. Любовь воскликнет, Как доступно смертной Быть чистым столь природы украшением. И даже Бог, взирая с умилением, Боясь, что у него не выйдет снова, Эскиз с нее рисует незаметно. Жемчужина, влюблённых утешение, Природы несравненное творение, Всего прекрасного она первооснова, В очах её тех духа воплощения, Что, вымолев у Господа прощения, На небеса вернуться жаждут снова. Но в преисподней чахнут безответно, Из уст ее, увы, надеюсь, тщетно Хотя б одной любви услышать слово. По времене молчи, моя концуна, Не вовремя тебя я сочинил, Напрасно чувства я свои злил. Ты дочь моей поруганной любви, Ты уязвима, коль звучишь влюбленна. Напрасно я Всевышнего молил, Чтоб он меня надеждой не томил, Но безответно мрачная икона. Беги скорее от грубых ты людей, От безразличных и бездушных женщин. Уже лучше б я прожил намного меньше, Чем жизнь такую ныне заслужил. Уже лучше по обугленной дороге Спускаться в ад мне, Позабыв о Боге. Любовь и сердце, нежная как роза, мудрец признал они одно и ту же, Им друг без друга гибели угроза, И выжить ни одной из них не сможет, коль будут размышлять рационально, Они из мачехи, поддавшейся гипнозу, Природу в мать преобразуют изначально. В небесном доме, чествуя отца, Они себя там чувствуют, как дома. Любви и сердца, чудо-голоса Всем во вселенной ласково знакомы. От них бежит житейская тоска, И прочь бежит от них мирское горе. Союза их дождется каждый вскоре. Нежнее нет на свете тех очей, Что свет любви наивно дарят миру, Едва заслышав ласковую лиру, Велит, что сердце биться поскорей. Любовь, встречая в трепетном смущении, всё в мироздание преклонит главы, как преклоняли мудрые волховы пред таинством великого рождения. О Боже правый, ты нам помоги снискать любви дары благоволения. И мудростью своею надели, постигнуть сладость каждого мгновения. Тырай влюбленным, тихо отвори, и там оставь хотя бы до зари. О, вы, несущее прискорбное подобие моей любви безжалостные дни! О, Боже, боль ты, наконец, уйми, хотя б для милости Твоей правдоподобия! Коль не могу никак угомонить, А мы в слезах метущуюся душу, Ты боль мою, молю тебя, уйми, И больше твой покой я не нарушу. Ужель тебе нельзя меня простить? Как можно так ко мне быть равнодушным? Пусть не во всем я был тебе послушным, Ты милосерден, значит, хватит мстить. А что ж, торжествуй, тебе сказать не струшу. Ты изуродовал страданием мне душу. Франческа петрарка В переводе Бориса Кригера Избранная Веселых лепестков, Счастливых трав родных Касается стопа задумчивой Мадонны. Мир кажется прекраснее влюбленным И существует только лишь для них. Лучами солнца, словно щедрый князь, В лесах тенистых разбросала злато, С фиалок бледно-нежных ароматом Речей влюбленных очевидна связь. У сладкая земля, у чистая река, Чуть влажные пусть их ласкают учи И наполняют светом облака. Пусть мимо дни текут, мелькают ночи, И камни оживают пусть, Пока влюбленные друг друга любят очень. Когда любовь спускается на землю, То наполняет вздохами простор, И ясный сладкий ангельский хор Звучит непобедимо всеобъемлющ, И эти звуки сердца похищают, Внутри меня меняя мысли и мечтания, Исполнив тем последнее желание, Меня внезапно небеса прощают. И сладостью связавшие чувства Напиток сей я пью до дна, И, видно, для любви искусства Тычинка жизни мне дана. Душа, спасаясь от безумства, Благословения полна. Напоминают локоны мне волны, Бегущие привольно на просторе. И я рукой волосы волную море, И хрябью покрывает ветер вольный. Глаза твои напоминают ос, Они меня, увы, ужасно жалят. сокровище любви не расточают лишь только те, Кто влюблены всерьез. Души твоей шальной водоворот я покорить давно влюблённой жажду. Лицом твоим я ослеплённый крот, И никогда я не узнаю правду, что в том водовороте меня ждёт. Найду погибель или душе награду. Такую дону ждёт повсюду слава, Ведь добродетелей у ней не счесть. Блестящий разум, вежливость и честь слились в её очах на славу. Врагом она своим считает мир, возле погрязший и забывший Бога, и к небу для нее лежит дорога через благочестие нетронутый эфир. Священные обычаи и всечтя она примером служит неприметным, со скромностью достойный короля и королевы, С торжеством заветным. Она богиня, строго говоря, Ведь совершенство недоступно смертным, Да и бессмертным тоже не всегда. О шаткие шаги, о скачущие мысли, О память стойкая, о пылкий страсти жар, У властного желания пожар в очах моих, смотрящих вниз ли, высели. Не учи то, источники они неизреченной, несказанной грусти. Как близнецам им небо не отпустят тяжелые сладкие грехи. Что делаешь со мной, играет ты? Прекрасное лицо моей любимой, Зачем же будешь грешной мечты, Ты страстью непреодолимой? И обнаженные твои тени дым Становятся вновь ощутимым. Я видел землю в ангельских костюмах, Красавец райских солнечных мирах, Ох, как же больно это вспоминать, стремясь к теням, мечтам и просто дыму. Я видел две светящихся слезы, как две звезды, как завещание солнца. И в эти два малюсеньких оконца скользили вздохи и слова твои. Я слышал мудрость, доблесть, жалость, боль. И плача сладкого души переполнения, Но небо, в гармонии, такой не услыхать, Не уловить значения, Лишь наполнять вселенную тобой До всех краев ее миротворения. Те о которых сладкое пел, Тех рук и ног, лица очарования, мной все утрачено, И разочарование меня постигло Среди прочих тел. Волоса золотые, тонкие, как тень, И эти вспышки ангельского смеха. Одна мне боль, одна мне и утехая, Одна мне ночь, один мне райский день. Ведь я всего лишь пыль, что торжества не знаю Я все еще живу, хоть странно самому. Меня ничто не ждет, меня ничто не манит. Остаться мне без света одному. Без счастья, как в лесу в предутреннем тумане, Мой бунт в слезах я горько и залью. Быть хорошо, красивой и живой, Пускай в самой низменной лачуге, Я застыл в мистическом испуге Пред девой дивной, смертный пред тобой. Душа моя совсем обнажена И лишена доверия и света, И капля милосердия к поэту Поможет ей очнуться ото сна. Хоть сон тут заглушает столько боли, Напрасно плакать, где все уши глухи. Но кроме вздохов, что мне делать боли? Мы пыль и тень, вы, не в нашей воле, Слепым желанием высвободить руки, Пустым надеждам дать гулять на воле. Прервать о ней мне мысли непременно необходимо, Лишь хватило б силы. Ее я видел более красивой, Ее я видел менее надменной. Для человека то непостижимо, Как происходят эти перемены, Как мир войной сменяется мгновенно, Как расторгают, что нерасторжимо, что не постигнет разум человечий, когда любовь сменяется презрением, когда тоска спускается на плечи, и в жалком целомудренном речении найдется ли утешение мудрой речи, когда любви кончается влечение». Сладость обиды за мягкий отказ, Жажду любви целомудренной, нежной, Горечь мечты и тоски безмятежной Я замечал в своем сердце не раз. Только язычники в ясном уме Выразить это доступно умели, Что добродетель моя в самом деле Не добродетель, как и видно, вполне. Нужен на это божественный взгляд, Чтоб человека впредь сделать счастливым И неглядящим все время назад. Нужно умерить в нем хищную силу, Смелым умом, чтоб не ведал преград, Чтоб утешением ему до могилы Было желание чистых услад. Элиты ангелов — И сон мы всех святых, весь цвет и блеск небесного гражданства в чертогах райских, нарушая постоянство, мадонны чудная ступает среди них. И что это за новая звезда ступает по немому небосводу, И что за свет, что осветил природу, Все странствует в пространстве на века. То просто женщина счастливая одна, Что кажется мужчине совершенством, Такой божественностью искренней полна, Такое дарит ему райское блаженство, Что преклонение требует она. Небесного достойна благоденства. Скажите мне, что я уже не тут, Морщины, мол, и что душа устала, Что больше нет уж прежнего запала. А я отвечу вам наоборот. Не подчиняюсь мачехе природе, Настало время с ней мне побороться. Любовь в моей душе опять проснется, Она уже проснулась в своем роде. Я вижу, наша жизнь летит стрелою И вряд ли в этом мире повторится. Но я бы опять провел ее с тобою, Но мне вторая жизнь не пригодится. По-прежнему люблю тебя, не скрою. Один лишь раз мне суждено влюбиться. неясным мне, птаха, о чем ты поешь, Или плачешь о прошлом в холодном тумане, О зимней ночи, или что лето не станет, И месяцев счастья уже не найдешь. Ты знаешь, и мне от тяжелых хлопот Страдать в суете приходилось поспешной, И мне на коленях рыдать безутешно Вы приходилось, и не один год. Возможно, что участи наши равны, И жить не могу, умереть не умею, И нет в этом небо и смерти вины. Их точно я больше винить не посмею, Напрасно прошли мои бренные дни, Хоть я никогда ни о чем не жалею. Похоть и ленность сгубили нас всех, Слишком их много в поруганном мире, Слишком уж с курсом и мир этот сбили, Не укротим наш обычаем грех, И перед ним... Благодетелей свет меркнет в засчастном тумане разврата. Музы и те служат власти злату, В них благородства, увы, вовсе нет. Но мы на них водружаем из лавра Легкий венок лицемерных похвал. Беден и гол, в лабиринт Минотавра Послан философ на верный провал. Сытый глупец же внимает литавром, Дух наш лукавый грехом обокрал. Фальшь распознать несложно в звуке рифм, Но нет ее, коль сердца обнажили. Мы все хоть раз когда-нибудь любили, И знаем точно, что любовь не миф. Когда любил, Тогда, пожалуй, был другим отчасти, словно человеком, И передо мною век сменялся веком, Но чувства первое, я вовсе не забыл. И мои строки плачут о любви, А той считал, что юности ошибкой Надежд давно уплыли корабли. Хоть и верю я теперь в любовь не шибко, Её теперь попробуй и злови в стыде бредовом нашей жизни зыбкой. Благословения нет начал, любви внезапного начала, Когда меня ты повстречала, когда тебя я повстречал. И миг тут был безумно мал, которым после вечность стала, когда меня поцеловала, когда тебя поцеловал. Благословен мой нежный стун в шептании чувственного эха твоих неведомых имен и моего сквозь слезы смеха. Ведь расставание только сун, нам расставание не помеха. Лопа де Вега в переводе Бориса Кригера. Избранное. Когда я сам, своим глазам не веря, перебираю жизнь шаг за шагом, Я потрясён, как мог считать я благом то, что вело к неслыханным потерям.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 что непослушные сыны должны стыдиться и бояться, покуда наказания длятся, хоть на сынах тех нет вины. Пытливый умы и добродетель не ощущают слепоты, словно незрячие кроты или неродившиеся дети.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 И обывателям простым, кто тихо счастье свое строит, Увы, завидовать не стоит, их счастье обратится в дым. И кто советом этим внял, себя почувствует свободным, Богатых с массой народной размер могилы уравнял. Ведь никому и дела нет, как на земле ты этой прожил,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 Хоть, впрочем, женщины этих что возьмешь? Они лишь ждут удобного момента, Чтобы вонзить своих упреков в нож В очередного горе претендента. Что женщина прекраснее мужчины Поспорить может лишь умалишенный, Ни разу видно небывшей влюблённой, ведь преимущества её неоспоримы. В очах её спокойствие небес, искра несомнённого порока. Одновременно ангел в ней и бес ждёт своего вдруг проявиться срока.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 Быть или не быть — единственный вопрос. В мучительном забвении укрыться от стропы стрел безжалостного рока, вооружаясь ли перед морем бед упорным противлением, прекратить их? Пропасть, почить, тем положив конец безумной боли в сердце и невзгодам, наследницам изнеможденной плоти. Пропасть, почить, возможно, видеть грезы, но смерть и сон ведь может стать кошмаром, когда покровы земной внезапно снят, и этот страх иной загробной яви нас тормозит, и в этом объяснении унылой нашей безобразной жизни — Да кто б сносил кнуты из-за подни, которыми нам досаждает время бесчинство сильных, гордых торжество, любви и предательства, медлительность закона, тупое хамство. всё это сносительно заставляет острие кинжала, которое себя вонзить боимся». Да кто б терпел безрадостную жизнь, Когда б не страх того, Что после смерти нас неизведанная Ждет страна, откуда ни один Не возвращался. Уж лучше со знакомым злом смириться, Чем к незнакомому стремиться. Такое рассуждение превращает нас В бесполезных и безвольных трусов. Решимость вянет, срезанная вдруг, Серпом сомнения, так бледнеет мысль, И, упустив нахлынувший момент, Теряем мы желание решиться. Как я устал! покой кое-нибудь я прошу, Как нищий просит подаянье, И блеск ничтожеств всюду вижу я, И чистой веры вижу поруганье, И честь святая больше не в чести, И позабыта чистая невинность, И совершенство больше не спасти, И слабость сил победила, видно, И у искусства отнятая речь, И пошлость, возведенная на троны, И откровенность усекает меч, И доброта со злом, увы, знакома. Как я устал, мне под всего уйти, Но как любовь? оставить позади. Моя поэзия проста и не горда. Нет вариаций быстрых перемен. Не знаю почему я никогда не соблазняюсь новизную тем. И от чегого пишу я об одном? Изобретений нет в стихах моих. И в каждом слове, как в краю родном, Знаком мне каждый звук и каждый штрих. Я о любви и о тебе пишу. Любовь моя — вот вечный аргумент. Я новых форм и рифм не ищу, Лишь возвожу любовь на постамент. Как каждый день нам солнце светит вновь, Так неизменна и моя любовь. Уильям Шекспир в переводах Бориса Кригера Не дай мне, Бог, препятствовать любви. Ее основа — вера в постоянство. Не любят те, кто разные пути в обход находят, изогнув пространство. О, нет, она, как истинный маяк, Горит сквозь бури и мрачное ненастье. Любовь — звезда, Что, разрывая мрак, Своим лучом ведет корабль к счастью. Любовь не знает времени оков, Она, как компас в море бесконечном, Она, как небо, ласковый покров, Всё покрывает, уготовав вечность. Коль я не прав и ложь слова мои, ты не жил, и в мире нет любви. Ты отражением своим любуясь, пока не веришь в близость листопада, но вековой природе повинуясь, тебе свой след в миру оставить надо девутую, чей не целован лоб, своим вниманием нежным одари. Уже ли готов примерить тесный гроб ты, не увидев плод своей любви? Так отражая мать свою внутри бездонных глаз, апрель рождает май. Ты в эти окна нежно посмотри и все ее желания угадай. Коль не увидишь плод своей любви, Грозит тебе забвение впереди. В созданиях чудных отражаявай, живи надежда в нас, не умирай, Пусть змеи смерти в нашу жизнь вплелись, В своих потомках память сохраняй. Но ты, влюбив себя в свои глаза, С усердием кормишь этот пламень в суе, Творя разруху, где был сытый край. Из родников ты похищаешь струи, Когда в орнамент мира свежих лент Вплетаешь ты банальности весны, То знай, что твой натреснут постамент, Не расточай напрасно силы ты. Мир пожалей, не так себя люби, И этот мир с собой не погуби. Как 40 зим нам сброздят чело, Тревожи гладь на пастбищах заката, Так гордый стан, согнувшись о число, Листвой пожухлой разменяет злато. Где свежесть лет, низвергнутая в прах, Где блеск похвал, где призрачность преграды, А не в глазах. Затопленных глазах, среди стыда, моленья и досады. И тот лихой бесенок новизны, Устав от нас резвиться в наших чадах. Ох, как объятия времени тесны, Не нам ли новь уже иная рада? Пусть кровь вскипает в жилах наших чада, Когда уже привычнее нам хлада. Ловя лениво наслажденье миг, Ты не ведёшь своим потратом счёта. Но естество — холодный ростовщик, Давать дающим — вот его забота. Бездетный плут Зачем не передал дар жизни детям, Сам упившись сладко? Его проел, пропил, процеловал И суму-суму растратил без остатка. Ведя со смертью торг, Один, как перст, Ты сам себе не мил и не доходен, И, оставляя солнце здешних мест, Что ты предъявишь у полночных сходен. Твой дар уйдет под камень гробовой, Кто жизнь другим дал, Будет тот живой. Пружинки часового волшебства То мастерят мелодию для взгляда, То бьют тираны всласть в колокола, Все разметая до пустыни ада. Без устали тугое время гнет Крутую спину вороного лета, И в зимний погреб до поры кладет его цветы И сны шального цвета. И тот цветок, что заключен в стекло, Последний луч померкнувшего солнца глотает жадно, Чтоб не протекло ни капли жизни, выпитая до додонца. Так умирает сорванный цветок, Оставив нам своей любви глоток. Ты зимних мачт и их озябших рей Не допускай в безбрежье летних сил. Сосуд любви дыханием отогрей, Ведь ты его едва ли пригубил. Ты, отбывая вечность заперти, Не посетил любви запретных стран. Не отдавая долг свой до зари себя веках, Ты не умножил сам. Когда счастливый среди старых карт Ты все пути оставил позади, Десятикратно распалив азарт, Ты сам себя в потомках воплоти. Пускай погибель распускает веер, Теперь тебе не страшен смерти север. Когда восток молодому солнцу рад, Как верный пес его он лижет край, Так, приковав к себе всех смертных взгляд, Ты как светила в свитах птичьих стай. Да и когда уже в расцвете сил Напоминая всадника в седле, Золотое солнце расточает пыл, Вновь обратятся взгляды все к тебе. Но лишь полуденный ослабнет жар, Поглотит запад солнце, как злодей. Тебе же скажут, ты стал слишком стар, И отвернуться от тебя скорей. Тогда нам в царствах полуночных лун Позже. Пусть станет утешением сын Шалум. Как музыку твою заглушит, вою ли, бредли, Не бьется сладость ведь со сладостью войной. Зачем мы любим тех, кто нам желает смерти, И ненавидим тех, кто манит за собой? Рукою зачерпнув скопление звуков, пауз И пальцами едва затронув струны мира, Внезапно мы поймем, что нам милее хаос, чем музыке любви гармония эфира. Как чаду своему любая мама рада, как к матери своей любой стремится сын, так музыка любви, взрывая все преграды, желает лишь того, чтоб не был ты один. Того... Чья песня бессловесна, знаешь сам, Ждет впереди лишь небытия капкан. и страха вдовьих слез Ты не давая себя размножить от омег Ты одиноким лучше умирай, И мир накинет черную вуаль. И мир начнёт, как выпь, по вдовье выть, Что без наследника его ты оставляя, Исчезнешь весь. Вдовей той прожить, ведь помогает дочка молодая. Смотришь, ведь будет этот мир задет, Что прожил жизнь ты, как лишайник жёсткий. Никто не сыщет в днях грядущих лет Твоих потомков чудо-отголоски. К другим себе любви не сыщешь ты, Коль миру прочишь ты, валь вдовы. Иоганн Вольфганг фон Гёте В переводах Бориса Кригера Свобода мне нужна, как пища, Как кровь, как счастье впереди. Природа своего не ищет, Прижав меня к своей груди. Волна ласкает нашу лодку, И весел-весел плавный взмах Изы зыбь озерная наскрутка качает на своих плечах. Глаза мои от слез устали, золотые грезы не вернуть, и вижу, как в туманной дали моей любви и жизни путь. И на волнах, Искрясь мерцают повсюду мириады звезд. Я пью туман и точно знаю, Что исцеляюсь я от грез. И ветер утренний крылатый, Тенистых бухт, лаская зыбь, Резвясь поможет до заката. Мои мне грезы позабудь. Опять моих былых видений след,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 И длинная упрямая тоска стянула душу, словно бы удавка, И мыслью тяжко и шепчет у виска, что мне былого якобы не жалко. Еще как жалко! Средь духовных царств я заплутал, увы, вполне серьезно, И мое сердце превратилось в кварц, что невозможным было то возможно, И содрогаясь, и давясь слезой, Я променял святыню на банальность. И все, что ныне, словно не со мной, А то, что было, словно бы реальность. Благословенное желание Легко вы вызовете смех в любой толпе. Поверьте мне, когда вас хвалите вы всех тех, Кто готов пылать в огне, в огне мерцающие свечи, чертящие тени на стене, все покрывающие любви, что хлад ночной нашла в огне. И как бы тяжек вам ни был, последствий неизбежных гнет, вы жаждете мгновений пыл, что снова вас в огне сожжет. И как бы ни был путь далек в слепой пасмурной ночи, Вы как наивный мотылек, сгорающий в огне свечи. А тем, кому не удалось изведать пламени любви, скажу, Вы были скучный гость на темной стороне земли. Над снежностью вершин покои. Лес в нежности один такой. Ни крыльев птичьих взмах, Ни песен их ветвях, Ни шума ветерка. А ты поспи пока. Наполняет лес и дол Тихий блеск тумана. Я сюда так долго шел, Но пришел нежданно. Все в тумане впереди. Хорошо на воле, ты меня освободи от душевной боли, Ведь брожу я сам не свой, не весь более Между счастьем и тоской, радостью и болью. Жизни, милая река, ты теки, как прежде, Ведь меня наверняка вынесешь к надежде. Ведь когда-то счастлив был, я, отбросив скуку, А теперь приговорил я себя на муку. Ты журчи, моя река, мчись без передышки, Пой мне песенки пока и читай мне книжки. Ты не будь потоком вот яростных, внезапных, Выходя из берегов, ты вернись обратно. Ведь блажен для мира тот, кто прощать умеет, У кого в душе живет мир на самом деле, Тот, кто видит вопреки, что не видят очи, Лабиринт своей реки в непроглядной ночи. А вас все думают, и когда в зените мерцает солнце в середине дня, О вас все думают, когда вы спите, И ваши сны, увы, не про меня. Я вижу вас, когда летит с дороги Золотая пыль и раскаленный прах. В глухой ночи, как пилигрим убогий, Несу я ваше имя на устах. Я слышу голос ваш в ручья шептания, Мне кажется, что он меня зовет. Но вы смеетесь над моим признанием, Переначив все наоборот. Когда луна царит над миром бренным, Где б ни был я на кривизне земной, Всегда я с вами, ваш я спутник верный, И знаю, что вы будете со мной. Хочу в страну ту, где цветут лимоны, И где в листве их золотится цвет, Где нежный ветер, небеса бездонны, Туда, где вольный лист растет лавровый, Где до сих пор в меня навек влюбленный Мой дом мне дарит незабвенный свет. Хочу домой, как я хочу домой, Где светил зал и комната, Комнаты мерцают от статуй мраморных, Чей строгий взгляд ловлю, Пока дни мимо пролетают В тот самый дом, Столь милый для меня. Без детской радости, Где не проходит дня, Туда хочу с тобой, защитник мой. Мне слышится прилива Строгий глаз скалы, Упавшая в море, как корона. Я, словно бедный мул, забредший в ад, Прилег в пещере, там найдя дракона, Да еще с выводком ужасных драконят. Видать и правда, счастье не для нас. Прощание. Ты позволь с тобой проститься только взглядом, без руки. Как же долго боль продлится всем усилием вопреки. Как трагичен мир прощания. Не хочу почуять вдруг хладных губ твоих касания и касания хладных рук. А когда-то губы эти волновали сердце мне и фиалки в скромном цвете я сорвав дарил тебе. Не плести венков нам вместе, Не дарить тебе мне рус. Всё кончается на свете. Почему? Вот в чём вопрос». Джордж Гордон Байрон Стихотворение Перевод Бориса Кригера Она прекрасна, словно ночь Под звёздным небом южных стран. И свет и тьма вместились в точь В её глаза и стройный стан. Лучом стремится ей помочь Небес чуть пасмурных туман. Чем больше тень, тем меньше свет — Пл ёртый без иён в морщинках, Да не прежних лет лица, Сошедшего с икон, где мысли безмятежных след струится как невинный соновую межбровью и щекой, К красноречивей томных фраз, Улыбки свет, зрачков покой. Всё в ней прекрасно в этот час. Неразлучима с простотой любви, Невинной, без прикрас. Все кончено, вся жизнь — сон, И нет луча надежды в нем, И счастье — считанные дни. А вот несчастье ураган Развеял юности и обман. Любовь, надежда, радость — Все уйдет в забывение моё Дух предо мной предстал, я был без сил. Лицо бессмертия предо мной явилось, И сном окутав всех, кроме меня, Бесформенного духа плынья во льду реки сознания открылось. И этот дух со мной заговорил, Ты возомнил себя превыше Бога, Пред кем робеет даже Серафим, Комочек глины ты Из праха в прах. И у тебя злословие На устах, Как будто ты впрямь непобедим. Лишь в ад Без мудрости его Тебе дорога. И в этот час Среди ветвей Так тихо и необыкновенно Поет о чем-то Соловей. И песни его проникновенна, И музыка ласкает слух, И луч звезды едва потух, Чтоб с прежней силой вспыхнуть снова Среди глухой ночи покрова. Все тихо на исходе дня, И все от глаз во мраке скрыто. Восходит бледная луна, И сердце для любви открыто. Как мрачное море в декабре, Леандр любовью побуждаем в известном мифе, Как во сне в ночь гелиспонт переплывает, Как страшен зимней бури и рев, Спешит герой к прекрасной герой, Любовь-маяк как свет без слов, как жаль мне нежную Венеру. А мне в наш век дегенерат здесь плыть пришлось в блестящем мае, так этому я был не рад, от качки истовой страдая. Но он пересекал вот так поток, Где волн резвится слава, Лишь Господу известно как. Он за любовью, я за славой. Нет в этой гонке первых мест, Нас жалких смертных проклинают боги. Напрасный труд, напрасный жест.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 Лишь через много лет, отбросив стыд и страх, Послать тебе привет в молчанье и слезах. Мрак. Мне снился сон, что был едва ли сном. Погасло солнце, звезды не светили, И бороздили вечное пространство подобьем стад погашенных свечей. Без звездных зодиаков мрачный сон взирал на землю в ледяной могиле. В безлунном, темном, траурном убранстве она была особенной ничьей, и люди, позабывшие свои страсти, предались ужасу, упрямому как боль. Они молили, чтобы вернулся свет, и жгли дворцы, лачуги, книги снасти, Мы миру не были ни свет, ни соль. Но ну, без этого ведь света нет, Как завещал тот, у кого молили, Распяв и продолжая распинать. Но свет не торопился возвращаться, Хотя они уж всё давно спалили И даже принялись себя сжигать Друг с другом, чтоб при свете распрощаться. И даже в жерло грозного вулкана Стремились люди, Чтоб увидеть свет, Погибнув там, Не обретя надежду. Леса до тла сгорели без обмана, И потеряла на миллионы лет земля Свою лесистую одежду. Все было черным, Брови у мужчин все обгорели, Хоть костры погасли. У женщин тоже Обгорели косы, не пряча глаз, рыдали, как один за что все это. Всем ведь было ясно, не задавая лишние вопросы, с безумной неуверенностью мир не узнавал уже ни берег дальний, ни в тусклом небе брошенных светил безумный мир. Он сам себя спалил в костром неверном свете погребальных, Увидев только силуэт могил. А птицы бились озимь, перьев прах развеян в пыль На крыльях бесполезных и для полета и зубов зверей, Искавших пищу, позабывший страх. И голод их душил в объятиях тесных, как озверевших, он душил людей. И вот война, затихнув, взвилась вновь, как пламя, пожирающее жизни и кровью всласть все насыщали плоть, что будет слаще для войны, чем кровь. И правя Пир на беспрестанной тризне. Смерть поглотила счастье и любовь, И мысль о смерти поглощала всех. Бесславной смерти в голоде студенам, Кто умер раньше тех, голодая кости. Собак безумных вой похож на смех, А смех гиен – На плач новорождённых, которым лучше б не рождаться вовсе. Зверей и птиц повсюду лился стон, Но смерть в конце их всех брала за горло, А стонов тишина вы страшнее. И к алтарям придя со всех сторон дары святые — поглощали подло мы от вина церковного хмелея. Скелет дрожащий с хладными руками, на слабый пепел слабое дыхание, таким стал тот, кто звался человеком. Какое издевательство над нами, над Теми, кто считал своим призванием Кичиться долгим и успешным веком. И раньше язвой неприязни Питала зла сквозную рану, А нынче возгорелось пламя Такой библейской меры казни, Что сомневаться я не стану, Какой конец случится с нами. И голод, написав писание, Мир отменил. И мир стал пуст, Безлюдный, смрадный, Мрачный, дикий, Как глины ком в том состоянии, Где правит хаос мертвых уст, Застывших в агональном крике. И океаны все застывали, Не шелохнувшись в глубине Могильной и безмолвной бездны, Где шхуны без матросов гнили И мачты, рухнув в полной тьме, Лежали грудой бесполезной, Прилив возлюбленный луной и сяк. В том не его вина, А думали нетленный. Теперь тьма стала вечной тьмой, Ночь стала больше не нужна, Мрак стал вселенной. На день разрушения Иерусалима титом плаве. Слава, мудрость, любовь, сила, власть Все сплелось, как глаза в граде мира с красотой, Что не в силах украсть даже самый искусный, громила. Высоты твоей терпку и сласть воспевает псаломская лира. Ты мучительно хочешь припасть к роднику, Где упрямая память не дает тебе гордому пасть Пред полком, окрыленным орлами. Лев твой мертв, обезублено пасть, Ты сгоришь навсегда вместе с нами. Древний змей, что тебя погубил, Не щадил никого и не станет Ни живых, ни домов, ни могил. Ты погиб в вихре дерзких восстаний, Под восторг италийских громил. Что пирует во вражеском стане. Ни одной из черей красоты Я не найду такого волшебства. И воплощение моей мечты Твой голос нежный и твои слова. Они способны ярость океана Сменить на шорох едва слышных волн И дремлет тихо, будто бы он пьяный, На глади вот совсем усталый челн, И полуночный месяц тихо машет Цепочкой света в звездной глубине, И как младенец на груди мамаши Он засыпает тихой синеве. Дух океана шлет тебе поклон В невыразимом нежном восхищенье. Ах, если бы мог бы, то стихотворение тебе, конечно, посвятил бы он. Сесть на скале и на поток смотреть и тихо слиться с тенью сонной рощи. В такой момент ведь даже умереть, мне кажется, гораздо будет проще. Взобраться высь по скалам без тропы, из водопада пенного напиться без куража, Без мук, без суеты, С природой тихо и незаметно слиться. Уйти от суетящейся толпы, Чтоб снова слышать, чувствовать и видеть, Где в одиночестве твоей мечты Никто предать не сможет, не обидеть, Где улыбаться льстивой ни к чему И беспрестанно мелко лицемерить, Где можно быть, как прежде, Одному, где можно жить, любить, мечтать и верить.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 Виктор Гюго. Стихотворение. Переводы Бориса Кригера. Я был один у волны, Ночь звезд была полна, И не мешал ни челн, ни парус, ни луна Моим очам скользить За гранью явя. Лесистых гор таинственный ажур, Как дивный хор божественных натур, Огонь небес и моря вопрошали. И звезд золотых и бескрайний легион, То нежно тих, то словно погружен В гармонию стихий в едином сплаве. Волн беспокойных, непрерывный бег Ласкал привольно неприступный брег Всевышнего единым хором славе. Малыш, Коль стал бы я королем, то отдал королевство, Карету, скипетр, народ и царский свой наряд. Корону я свою отдал и царское наследство, Чтоб только тихо наблюдать, как длится твоё детство И за один твой взгляд. А если б стал бы Богом я, то небеса и землю отдал бы,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 С годами едва ли мы становимся лучше, Скорее становимся наоборот. В светящихся сферах, в лазуре и неге Мы были счастливей, И кажется нам, что в детской душе Этом самом побеге Таится какой-то вселенский обман. И мы умираем, как будто бы с ними, Как были прекрасные свежи цветы,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 Куда улетают детей наших души, Что сделалось с ними, никак не пойму. Лишь Господу детствуя понятны границы, Куда без возврата упрямо летят Душ наших детей, перелетные птицы, Те, что никогда не вернутся назад. Полями в звонкой ране Как побледнеют тучи, уйти мне будет проще, Ты ждешь давно меня. Промчусь я через рощи, Взлечу я через кручи, Ох, как разлука ранит, Не вытерпит ни дня. Но тяжким думам тесно Отнующие разлуки Не слышно мне ни звука И некому помочь.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 Сожжен он и развеян прах Не пощажен, ни стар, ни молод Ах, как же милостив Аллах Осталось жить совсем немного Оставим спор до хрипоты Халиф, я тоже верю в Бога Но не в того, что веришь ты Апрель, любви, братишка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 Посвящается Т.Т. Есть женщины на свете, Что украшают свет, Им даже звёзды светят За поцелуи в ответ. И на волне, и в тверде, И в выси голубой Не сыщется, поверьте, Другой красы такой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 Любой такой бы девы, я встал послушный раб. Жемчужина без Евы, моллюска скучный скарб. И всё преображая, сыскав меня во тьме, Любовь, сбежав из рая, путь освещает мне. Еще пусты страницы книг, еще молчат слова писания.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 в душу и даже кажется теперь и я перед крестом не струшу благая весть меня готовь зайти на крест где как и прежде крестом распятая любовь крестом воскресшая надежда